Глава пятьдесят «Я закончил», — объявил Чао Ян, перевернув последнюю страницу Крабата. «И как тебе?» — выжидающе спросила Пупу. -пу. «Здорово, не оторваться». «Хорошо бы, если б черная мельница существовала на самом деле», — мечтательно произнесла Пупу. -пу. «Ты что? Ведь каждый год одного подмастерья с черной мельницей убивали». «Ну да». Они могли умереть, если находились не на мельнице, но в остальные дни, за исключением кануна Нового года, им не о чем было беспокоиться». Пупу -пу состроила гримасу. «Хотя это же немецкая сказка», — закончила она, имея в виду, что в Китае такой мельницы точно быть не может. «Такова уж жизнь. Куча проблем и неприятностей», — вздохнул Чаоян. Ян. Они улыбнулись друг другу, но очень быстро нахмурились снова. «Что такое?» — спросила Пупу. «Кажется, у меня большая проблема», — ответил Джу, понизив голос. «Что стряслось на этот раз?» «Мой отец считает, что я убил мелкую сучку». «Что? Вчера он приезжал повидаться со мной». Извинился за то, что натворила большая сука. Потом ему позвонили, но он быстро повесил трубку и объяснил, что это была реклама. А дальше спросил меня, не проследил ли я за дзын, дзын до детского дворца. «И что ты ответил?» «Конечно, все отрицал». «Он тебе поверил?» «Я не уверен, потому что он стал расспрашивать про тот день, когда большая сука явилась ко мне домой. Он хотел знать, почему я убегал от нее». «А ты что?» — нервозно спросила Пупу. «Я ответил, что никуда не убегал, а к смерти дзын, дзын не имею никакого отношения. Сказал, что полиция уверена, я невиновен». «И тогда он поверил тебе?» «Не знаю. Кажется, он все-таки меня подозревает. Он возвращался к машине, когда большая сука выскочила оттуда и отняла у него телефон». «Зачем?» — спросила Пупу с недоумением. Его лицо омрачилось. Кажется, у них с отцом был план. Она заставила его записать наш разговор. пу прищурилась. «Отец хотел, чтобы ты признался, а он записал бы все на телефон?» «Ну да. Наверняка ни с какой рекламы ему не звонили. Эта большая сука напоминала, чтобы он включил запись. Если б я сболтнул лишнего, они отнесли бы запись в полицию и меня арестовали бы». «Твой отец хотел, чтобы тебя арестовали?» Пупу не верила собственным ушам. «И это еще не самое худшее. Большая сука сказала, что я или сам ее убил, или знаю, кто это сделал. Угрожала пустить за мной слежку, а потом пригрозила, что убьет меня». «Как она могла?» Полицейские взяли у меня отпечатки пальцев и образец крови, а потом вычеркнули из списка подозреваемых но на Динхау улики все равно укажут. Пупу кивнула. «В полиции не знают про тебя с Динхау. Пока никто не в курсе, что мы друзья. Но если большая сука это выяснит, нам конец. Она запросто может приставить кого-нибудь следить за мной». Краска сбежала с лица Пупу. Она заговорила шепотом, не глядя на Чао Яна. «Ты хочешь, чтобы мы уехали и больше не общались с тобой?» «Это единственный способ обеспечить, что люди не прознают про наше знакомство». «Я не то имел в виду», — быстро перебил ее Джу. «Вы мои лучшие друзья, и мы будем друзьями, что бы ни случилось. Я не могу вас потерять. Вы должны остаться. Я не хочу, чтобы вы уезжали». Пупу кивнула, но у нее на лице по-прежнему читались противоречивые чувства. «Я хочу...» «Чтобы все оставалось как есть. Но как только большая сука выяснит насчет меня и Динхао, тебя...» «Поэтому мы должны действовать». «В каком смысле?» Чаоян улыбнулся и уверенно произнес. «Надо сделать так, чтобы мой отец и большая сука исчезли». «Ты же имеешь в виду не то, о чем я подумала». Пупу -пу посмотрела на него. Ей казалось, что она разговаривает с незнакомцем. В прошлый раз, когда Чаоян заговорил об убийстве отца, он был в ярости. Но сейчас все было по-другому. «А что такое?» Он говорил спокойно, но это лишь сильнее напугало ее. «Как ты не понимаешь, Чаоян? Чтобы твой отец не сделал, ты не можешь убить его». Можешь ненавидеть, винить за то, как он обращается с тобой, но только не это. Я понимаю. Ты беспокоишься, что я потом пожалею. Но ты ошибаешься. Не ошибаюсь, — упрямо возразила Пупу. -пу. Внезапно Чаян Ча сменил тему. Кстати, я давно хотел тебя спросить. Мы столько с тобой знакомы, а я до сих пор не знаю твоего настоящего имени. Пупу? -пу Немного опешила и растерянно поглядела на него. Меня зовут Ся-Юэпу. Какие иероглифы? Ся как лето, Юэ как луна и Пу как обыкновенный. Ся-Юэпу. Красивое имя. Кто тебя так назвал? Она улыбнулась во весь рот. Мой отец. Его фамилия Ся. Я родилась летом. Я родилась в 10 часов вечера, и луна заливала все вокруг мягким светом. Поэтому он назвал меня Ся Юэпу. С этого момента я буду называть тебя Юэпу, а не Пупу. Почему? Пупу не твое имя. Это дурацкое прозвище из приюта. Ты там больше не живешь, и эту кличку тоже должна забыть я и динхау скажу называть тебя настоящим именем ее глаза заблестели так он рассказал тебе историю моего прозвища да рассказал но это больше не имеет значения ты в новом городе начинаешь новую жизнь пора отказаться от прозвища хорошо она заморгала и отвернулась а когда повернулась назад то опять улыбалась хорошо меня зовут Ся Юэпу, а не пупу. Приближается к смерти твоего отца, да, Юэпу? Да. Когда точно? В последний день августа. С 12 числа у меня летние занятия в школе. Они идут две недели, я не смогу встречаться с тобой. И мы не можем отнести камеру в фотомастерскую, чтобы распечатать фотографии с сань Это рискованно. Думаю. «Нам лучше сходить в фотостудию и сделать новые снимки». Она улыбнулась. «Договорились».